Но еще есть нечто, что каждый при желании может потрогать руками, что не погребено под наносами речного ила и песками пустынь, что не запято в хранилищах музеев и научных лабораторий, а стоит тысячи и тысячи лет, несокрушимая перед самим ходом времени. Это мегалиты, сооружения из гигантских камней. Представление о них как о примитивных посевных календарях и неуклюжих ловушках для носорогов уже уходит в прошлое. И чем больше мы о них узнаем, Чем величественнее становится для нас облик их неведомых создателей. Их размеры и вес непостижимы, их география планетарна. В Европе территории их распространения это Норвегия, Швеция, Шотландия, Ирландия, Англия, Франция, Голландия, Дания, Германия, Португалия, Испания, Италия, Греция, Болгария, Кавказ, Крым, Северо-запад России. Только на одном Кавказе археологи из Института археологии Академии наук СССР Во время исследований 1967-1976 годов насчитали их больше двух тысяч. В Средиземном море это острова Корсика, Сардиния, Балиары, Мальта, Мальорка, в Азии и Ордании, Турции, Индии, Японии, Российский Дальний Восток, Тува и Хакасии. В Африке – Палестина, Алжир, Марокко, пустыня Сахара, Нигерия, Эфиоптия, Египет. В Южной Америке, Перу и Боливии, в северной США. Сооружения эти, хотя и отличаются в деталях, но представляют собой несколько основных типов, которые строители одинаково придерживались по всему миру. Это менгиры ряды установленных вертикальных камней, протянувшиеся на большие расстояния, кромлехи круговые концентрические постройки, дольмены конструкции, в которых каменные плиты поставлены и уложены в стены и перекрытия наподобие карточных домиков в кавычках. Только детали в них точно подогнаны друг к другу, что делает их чрезвычайно устойчивыми. И есть просто глыбы, выровённые на собственном центре тяжести, так, что они способны качаться от прикосновения пальца, несмотря на свой огромный вес. Один из дольменов на Кавказе в наше время попытались передвинуть на другое место. Перевезли, используя самые мощные краны, но как ни старались, так и не смогли при сборке состыковать камни друг с другом так же плотно, как это было сделано в древности. Кто же тогда их строил? Для чего? И какой силы должны были быть обладатели всех этих построек. Одиночные качающиеся камни у древних народов определённо связывались с искусством предсказания. У кельтов, древнего народа, населявшего Западную Европу, они назывались камнями судьбы, камнями суда, пророчествующими камнями, камнями оракулами. Финикийцы говорили о них как о божевлённых камнях. О том, что с помощью них можно было получать предсказания, писали в своих трудах Фотий, патриарх Константинополя знаток античной литературы, дамасцы, греческий философ Асклепиад, древнеримский врач. Орнобий, христианский латинский писатель, признавался, что никогда не мог пройти мимо такого говорящего камня и не задать ему вопроса в кавычках, на который иногда получал ответ ясным и чётким тихим голосом. И все предания сходятся на том, что камни эти наделены особой энергией и способны реагировать на воздействие даже мысли человека, только нужно уметь вызывать их на разговор. Самые древние датировки мегалитов относятся к 4-му тысячелетию до н.э. И хотя 6 тысяч лет сами по себе уже огромный возраст, археологи признаются, что он может быть неточным, так как определяется всего лишь по возрасту кострич, оставленных около него древним человеком. А костры могли жечь кто угодно и когда угодно. К тому же сами создатели мегалитов, наделявшие их каким-то культовым смыслом, навряд ли стали бы устраивать ужин под сводами своих священных сооружений.